Как считал Харуюки, польза от меча состояла в том, что он расширял возможности аватара и сужал возможности противника. Быть может в реальности мечи вышли из моды вместе с развитием огнестрельного оружия, сохранив лишь церемониальные и декоративные функции, но только не в ускоренном мире. Как было нетрудно догадаться, потому что красные аватары дальнего боя и синие аватары ближнего оказались способны сражаться на равных, зачастую мечи дуэльных аватаров оказывались даже сильнее винтовок. Причина крылась в невероятной реакции бёрст линкеров. Как показал пример с отбиванием отравленного сюрикена, мечи позволили защищаться от атак, от которых безоружному аватару приходится лишь уворачиваться. Если в совершенстве освоить искусство защиты мечом, это поможет совладать даже с пушечным выстрелом или ракетным залпом. Когда Харуюки выставил перед собой меч, ниндзя тоже достал клинок. Да, он не выпустил сурикены из правой руки, но больше не мог метать их левой. «Нужно навязать ему ближний бой, чтобы он не мог нырнуть в тень. По скорости со мной не сравнится даже ниндзя!» Решил Харуюки и, не меняя стойки, потратил все остатки энергии, чтобы изо всех сил взмахнуть крыльями. Следом за неожиданным броском Харуюки резко опустил клинок, но прерывало взмах на полпути и пнул противника в пояс левой ногой. Манёвр удался наполовину. Ниндзя защитился от пинка правым локтем. Броня противника действительно оказалась никудышной. Хоть Харуюки и не видел шкалы здоровья, но почувствовал, что импульс достиг внутреннего тела. Ещё до того, как поставить левую ногу на землю, Хараюки воспользовался накопившейся от удара энергии, чтобы ударить правой ногой на повороте. Ниндзя снова защитился локтем, теперь уже левым. Но Хараюки знал, что сила аэрокомбо наверняка ненадолго обездвижила руки противника. Он в очередной раз кратко взмахнул крыльями и сдав яростный клич. И на этот раз всё же опустил клинок на врага. Он находился достаточно близко, чтобы лезвие ясного клинка разрубило тело ниндзя. Но в этот момент... «Нин!» противника издал незнакомый клич. Вместо того, чтобы отступить, он шагнул вперёд и принял клинок лбом. Похожий на капюшон шлем разлетелся на осколки, но под ним оказалась налобная повязка с металлическим щитком, которая и остановила рубящий удар. Поле боя вновь осветилось искрами. Хароюки вложил в удар всю силу и для скорости даже не стал приземляться перед натиском, но противник всё же сумел защититься. Серебристый аватар потерял равновесие. «Дан!» – незамедлительно выкрикнул ниндзя и быстро взмахнул левой рукой. Хароюки изо всех сил приказывал крыльям создать обратную тягу, Но Шиноби-катана всё же вошла в шов между ладонью и запястьем правой руки Харуюки и повредила внутреннее тело. Рана, к счастью, вышла неглубокой и срезала лишь 5% здоровья. Но ещё бы несколько сантиметров, и Сильвер Кроу больше не смог бы пользоваться рукой. Кое-как сумев отлететь от противника, Харуюки покрепче сжал рукоять от меча, стараясь заглушить боль в правой руке. Ниндзя, в свою очередь, молча взял Шиноби-катану обратным хватом. Навыки противников гоняли в лёгкий трепет. Оба раза он недвусмысленно пытался отрубить Харуюки-конечности. Он вёл себя так, словно не собирался вносить в сражение даже каплю живости или веселья. Возможно, этого и следовало ожидать. Осцилатори пытались обнулить очки всему Неганебилос. То есть стремились устроить беспощадную резню. Хароюки открыл было рот, чтобы спросить у противника имя, но понял, что вряд ли услышит ответ, и снова сомкнул губы. Затем он как мог сосредоточился на острие меча, обозначенного в системе как Люсит Блейд. Прилагательное Люсит означает ясный или блестящий. Оно восходит к латинскому слову люкс, которое означает свет. А также весьма явным образом связано с одной особенностью клинка. Она проявляется не сразу. Сначала требовалось какое-то время работать клинком, как обычным мечом, чтобы набрать специальную энергию импульса. Но в ходе яростной схватки с бегемотом её накопилось достаточно. «Конвершн!» «Смена!» — скомандовал Хруюки. Серебристое лезвие ясного клинка завибрировала и заполнилось ярким светом от основания костриё. Но оно не просто зажглось металлический клинок превратился в энергетический. В этом состоянии меч становился по сути нематериальным и больше не обладал способностью отбивать пули или блокировать атаки другого оружия. Да, сверхвысокотемпературное энергетическое лезвие плавило практически что угодно, но любое мощное оружие обладало достаточным уровнем системного приоритета, чтобы пройти сквозь клинок, не получив урона. Скорее всего, К такому оружию относилась и катана ниндзя. И всё же у Харуюки была причина сменить лезвие ясного клинка, и заключалась она в ярком свете, который излучала его энергия. Ниндзя на мгновение прищурился, ослеплённый лучами идущими от клинка, затем посмотрел себе под ноги. Он осознал, что тень от зари, которая помогла ему появиться у ног Харуюки, исчезла под натиском яркого света. Конечно, на смену ей пришли две огромные тени, которые отбрасывали сами аватары. Но если ниндзя действительно перенял ходьбу по теням у Блаквайса, он не мог прятаться в собственной тени. Однако Ихаруюки израсходовал на последний прыжок всю оставшуюся энергию. Ему предстояла битва на равных. «Не волнуйтесь, победа будет за мной!» Мысленно обратился он к молча наблюдавшим за схваткой Чьюри и Метатрон, которые верили в него. Хотя в глубине души у него зуб на зуб не попадал. Он сжал меч двумя руками и выставил его перед собой. Ниндзя тем временем немного наклонил катану, продолжая держать её обратным хватом. Правой рукой он всё ещё сжимал боссерикены, но вряд ли смог бы ими воспользоваться в ближнем бою. Оставалось схлестнуть с противником клинки и давить до победного, не давая отойти. Харуюки наполнился решимостью, напряг брюшные мышцы, уже собираясь оттолкнуться от стального пола, но ниндзя вновь будто превратился в серую дымку. Он снова метнулся в сторону, но на этот раз Харуюки успел заметить, как именно изменился центр тяжести противника. «Слева!» Хароюки не видел ниндзя, но доверился интуиции, сжал рукоять левой рукой и взмахнул мечом словно ракеткой. Остриё меча прогудело в воздухе и задело смутный силуэт. Тонкий доспех испустил сноп голубых искр, но фигура ниндзя вновь расплылась перед глазами. Сверху? Нет, снизу. Хароюки резко вдохнул. Поначалу он собирался направить клинок вверх, но вместо этого устремил световое лезвие себе под ноги. Однако короткий клинок ниндзя, пауком, припавшего к полу, устремился к правой лодыжке Хоруюки слишком быстро. Он мог прыгнуть, чтобы спастись, но поскольку крылья пока не работали, в воздухе он бы ни за что не защитился от следующей атаки. А значит... На! Воскликнул Хоруюки, изо всех сил пиная Шиноби Катану правой ногой. Раздался оглушительный лязг, выплеснулся фейерверк из оранжевых искр и красных спецэффектов. Да, катана покинула руку ниндзя и укатилась по полу вдаль, но всё же смогла отрубить Харуюки правую ступню на уровне лодыжки. Боль ударила в голову искровым разрядом, но Харуюки не поддался и уверенно опустил световой меч левой рукой. Покинув естественную стойку, Он уже не мог усиливать меч весом Аватара, но сейчас тяжесть ударов не имела никакого значения. Ниндзя попытался перекатиться по полу и сбежать, но энергетическое лезвие коснулось левого плеча, раздался громоподобный грохот, и рука противника целиком расплавилась. «Еще раз!» Как только Харуюки оперся на пол культей правой ноги, белая пелена боли почти полностью заволокла поле зрения. Тем не менее он стиснул зубы и заставил себя занести клинок. Харуюки нанёс и получил столько урона, что теперь мог потратить энергию на последнюю решающую атаку. Сверкающее лезвие, словно заговорённое, падало точно на плечо поднимающегося противника. Хароюки направлял меч так, чтобы разрубить его пополам. Лезвие коснулось тёмной серой брони, мгновенно начав её плавить. И тело Харуюки замерло так резко, что заскрипели суставы. Он вытаращил глаза, но не мог ни пальцем пошевелить, ни даже пискнуть. Кто-то словно заточил его в прозрачную пластиковую форму. Поло касался лишь носок левой ноги. Остальное тело зависло под наклоном к земле, но не падая и непонятно каким образом держась на месте. В оцарившейся тишине энергия клинка продолжала убивать. Наконец она иссякла, и зависший над левым плечом противника клинок вновь встал металлическим. Едва не погибший ниндзя выскользнул из-под коленка и встал на ноги. Лишь после этого Харуюки заметил, что боссерикены в правой руке врага куда-то подевались. Неужели он всё-таки метнул их? Но Харуюки не замечал, чтобы в него что-то втыкалось. Да и вообще в игре яды существовали максимум паралитические. Но, безусловно, не останавливающее время. Харуюки со страшным трудом сумел повернуть глаза влево, рассмотрев, что отступившая к краю крыши Чиури тоже застыла на месте. Маленький аватар тянул к Харуюки правую руку, словно пытаясь о чём-то предупредить. Утреннее солнце отбрасывало на крышу длинную тень Лаймбелл. И в самом конце тени, в центре проекции остроконечной шляпы, Торчал чёрный стержень Бо -сюрикена. «Не может быть!» Думал Хоруюки, ища взглядом точку, на которую указывала Чьюири. И что это? Неужели из головы теневой фигуры, изображавшей расправившего крылья Сильверкроу, тоже торчит Бо Сюрикен? Едва Хоруюки заметил его, в голове раздался мысленный голос Метатрон. «Слуга!» Он напрямую вмешивается в средний уровень. Это сила инкарнации. И инкарнации? Но он не произносил название техники. Хотел было возразить Харуюки, но в следующее мгновение обратил внимание, что торчащий из тени головы Босирикен тлеет серым пламенем. Вернее, овереем инкарнации. Хотя объявление техник играет важную роль, подобно спусковому крючку, Система обязывала Бёрст Линкеров озвучивать только спецприёмы. Скорее всего, ниндзя очень долго тренировался, включить эту технику, не выкрикивая название. Более того, он ещё и умудрился по ходу боя незаметно метнуть сюрикены так, чтобы они вонзились в головы теней противников. Скорее всего, он подбросил их вверх, и точность броска действительно поражала. В ушах замершего с опущенным клинком Харуюки раздался хриплый голос ниндзи. «Тайное учение. Шэдоу Тайер. Теневая привязь», запоздало сообщил он название техники. Невозмутимым движением, словно не ощущая страшной боли от потери левой руки, ниндзя подобрал выпавший клинок и взял его обратным хватом. «Я забираю твою жизнь», глухо объявил противник, и заскользил по стальному полу. Невероятно быстрый и однозначно смертоносный взмах был нацелен в шею Харуюки. Если бы он погиб, следом ниндзя наверняка обезглавил бы и чюри а затем раз за разом повторял бы это до полного истекания их очков. И Харуюки не мог этого допустить. Ухватившись за последний луч надежды, он сосредоточил всё своё воображение на крыльях, Возможно, собственная инкарнация спасла бы его от инкарнационных оков. Он не мог издать из звука, но всё равно намеревался попытаться запустить технику. Даже боль в правой ноге отошла на второй план. Харуюки сосредоточил все мысли в одной точке. «Лайт!» Он так и не смог включить инкарнацию. Равно как и ниндзя не смог отрубить его голову. «Пласт Вайв!» «Взрывная волна!» Вдруг раздался чей-то звонкий возглас. Следом в ниндзя врезалась прилетевшая из ниоткуда ударная волна. Вернее, похожий на полумесяц воздушный клинок. Враг отреагировал более чем достойно и сумел защититься клинком, но отскочил на 10 с лишним метров, пока вокруг эхом раскатился оглушительный лёск. В следующую секунду между Харуюки и ниндзя приземлилась новая фигура. Уже по кличу Хорюки понял, кто это. Похожая на одежду средневекового японского аристократа броня блестела, словно сапфировая. Украшения на голове напоминали прическу юного самурая. Глаза сияли голубым. В правой руке аватар держал тонкий, но излучающий мощнейшую ауру клинок. Трилит Тетраксид. Вступивший в Нега Небулас перед самым началом битвы аватар-самурай обернулся и кивнул Харуюки, словно прося положиться на него. В следующий миг он снова повернулся вперёд, и обеими руками взялся за рукоять одного из семи артефактов «Клинка бесконечность». Трелиду велели ждать в тылу до начала битвы. Скорее всего, он заметил летящего Харуюки и его преследователя и бросился в погоню. Он, в отличие от ниндзя, через тени ходить не умел, и подъём по стене отеля грозил ему смертью в случае ошибки. Но он всё-таки смог. Он взобрался на крышу, чтобы спасти Харуюки и Чиури. «Лид!» Вложил все свои чувства Харуюки в слово, которое так и не покинуло аниме в шварта. Голос Метатрон, уже знакомый с этим аватаром по Имперскому замку, сразу смягчился. «Мы спасены, слуга?» «Да, но...» В груди Харуюки возникло новое опасение, но он постарался погасить его. Лид непременно победит. Его воспитывал, как своего ребёнка, графит Эдж по прозвищу Аномалия, наделив навыками, достойными владельца артефакта. «Уж он-то!» – убеждал себя Харуюки, всё ещё запертый в инкарнации противника. Тёмно-серые ниндзи и сапфировый самурай молча смотрели друг на друга. Острые шиноби катаны из завороненной стали и словно высеченного из льда меча смотрели на своих врагов и не колыхались даже на волосок.